Иногда для нее совершалось особое богослужение на двуратной Казанской церкви. Пока там находилась Досифея, двери церкви наглухо запирались. Понятно, пишет поселянин, те глубокие внутренние муки, которые переживала на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 или заслуживающий сочувствия фантазеркой, угодившей силки большой политической игры и искренне верившей в свое царское происхождение.